Глава 24. Разговор с миссис Коннор оказался тяжелым и очень долгим. Он тянулся подобно старой жвачке. Когда, казалось бы, наступала пора заканчивать, появлялись все новые и новые липкие тонкие нити, продолжающие заполнять собой время, не отставая от собеседника, как не отстает сахар от пальцев. Лавуа был вежлив и терпелив, впрочем, как и всегда. Он много слушал и не распылялся на лишние вопросы, прекрасно понимая, сколько еще времени может потерять. Дженнифер Коннор делилась предположениями о том, что ее мальчика похитил кто-то из университета, потому что там много завистливых ребят, а Леон, с ее слов, всегда был холеным и красивым, будто принадлежал к зажиточной семье. Наверняка кто-то из тамошних отморозков позавидовал и решил пососать денег. Пришлось Грейсону обратиться в Университет экономики и финансов имени Дженсона Хоглорски. Именно здесь, на первом курсе игры из гранит науки, Леон, как объяснила гордая сыном мать. Солнце нещадно напекало макушку, даже такую светлую, как у лавуа. В местном парке, который расстилался зеленым квадратом прямиком под домом пропавшего Конора-младшего, не находилось ни единого тенистого участка. Бедные державости рыжие цветы, по сезону высаженные в клумбах, болезненно топорщили сухие листья к небу, словно в мольбе о снисхождении, о щадящем дожде, ведь то, что данная культура была терпелива к солнечным лучам, вовсе не означало, что ей хорошо ибо терпение не равно комфорту. Также терпеливо и некомфортно покачивался на скрипучей лавочке качели Грейсом, пытаясь создать себе хоть какой-нибудь ветерок и слушая поражающие новости от декана. Время утекало, уже два с половиной часа было потрачено на болтовню, в надежде выяснить что-нибудь стоящее. При перезвоне миссис Коннор сквозь тонны охов и ахов, слезы и распустившийся бутон экспрессивных ругательств, детективу все-таки удалось установить круг общения Леона. После долгих важных дел обязательно следует побеседовать с Артуром Тейтом и Мерлин Ист. Сейчас детектива интересовало другое – квартира Леона. И то, что могло быть оставлено внутри. Но расстроенная обманом сына женщина мало что слышала. Она и не хотела ничего слышать, кроме собственного голоса разочарования. Ее сердце было разбито. И Лавуа прекрасно это понимал. Но время, время стягивало ворот на его рубашке. Оно душило и заставляло злиться. Успокаивать мамашу было попросту некогда. «Миссис Коннор, довольно. Вдруг резко оборвал ее рыдание детектив. «Вы понимаете, что с каждым часом шансы найти Леона живым тают? Вы хотите вернуть сына или нет?» «Конечно, хочу!» — возмущенно отозвалась та. «Что за глупый вопрос, мистер Лавуа? Это мой единственный мальчик, мой любимый, дорогой ребенок. Как я могу не хотеть?» «Миссис Коннор!» Он снова грубо ее перебил. Голос зазвучал жестче. «Мне необходимо провести осмотр его квартиры». «Пожалуйста, пожалуйста. Запасной ключ у соседки должен быть. Ее зовут Эбигейл Хоуп. Объясните ей все, документы покажите, лицензию детектива». «О, кто-то мой мальчик не отвечал на звонки, а потом и вовсе перестал быть доступным для вызова. Я прямо сейчас собираюсь в аэропорт за билетами на ближайшее время. Завтра утром или к полудню, надеюсь, быть уже в городе. Хочу искать сына, собственно, лично. Материнское сердце всегда чувствует ребенка, детектив. Всегда. Хорошо, благодарю вас». Сейчас же займусь осмотром жилья. Буду на связи, миссис Коннер. До свидания. После прощания Лавуа завершил звонок, даже не слушая, что говорила ему женщина после. Ведь слушать ее можно было до второго пришествия. Наконец-то убивающая жара сменилась подъездной прохладой. Детектив вошел в довольно просторный подъезд, построенный по современным стандартам. Здесь отсутствовали неприятные запахи, поддерживалась чистота и автоматически загорались лампочки при движении вошедших. А еще привлекала внимание камера установленная под потолком. Грейсон заинтересовался, подумал добыть записи дня последней переписки Леона с Анной, но заметил, что маленькая красная лампочка, которая предусмотрена у камеры этой модели, не горит, а значит камера установлена здесь чисто для пунктика. Досадно. Внезапно все его тело ощутило на себе чье-то незримое, жадное внимание, пронзающее насквозь, будто рентгеновский луч. Мужчина осмотрелся, но никого не заметил. Перед глазами повисла полутемная дымка, возникшая скорее после длительного любования солнцем, безнаказанно пляшущим повсюду в парке. Некое чутье подсказало, что резонирующий пространство взгляд исходил из глазка нужной ему квартиры. Это успокоило и обнадежило застать соседку Леона дома. Соседкой же Конора младшего оказалась низкая, сухая бабушка с таким недоверчивым и грозным лицом, что ее можно было запросто поставить вести допросы. Ее ментальный натиск тут же ощутил на себе детектив. Едва открылась дверь ее квартиры. «Я детектив Грейсон Лавуа», игнорируя поток искренней приязни, представился Грейсон. Он уже держал в руке удостоверение и лицензию, предусмотрительно изъятые из кейса. и серые глаза женщины перевели взгляд с лица гостя на его документы, затем обратно. «И что мне с того?» выплюнула она. «Мне нужны ключи от квартиры Конноров для осмотра». «Шиш тебе! Ишь ты, с раной! Я сейчас в полицию позвоню. И хозяйке квартиры...» «Сейчас всех соседей позову, чтобы тебе череп проломили, ешь ты!» Старушка начала скрываться во мраке квартиры, но мужчина придержал дверь, уже изрядно раздраженной всеми тормозящими факторами. «Ваш сосед Леон Коннор пропал без вести. Его мать Джейнефер уже летит сюда, вы понимаете? Вы препятствуете следствию. Я могу уйти, легко, прямо сейчас. Но если Леон умрет, я без труда укажу Эбигейл Хоуп как лицо, которое этому поспособствовало». «Лео пропал!» Соседка почти целиком вылезла из затхлой темной квартиры в подъезд. «Как так? Недавно же слышала за стенкой, как он музыку слушает». «Когда вы слышали это?» «Дня два назад. Может, три?» «Вовремя мы кинулись». В сторону прошептал мужчина, затем снова обратился к старушке. «Миссис Коннор сказала, у вас есть запасные ключи». «Да, есть. А что, Дженнифер возвращается?» Лаво закатил глаза. Он ведь вполне понятно сказал. «Да, миссис Хоуп». Терпеливо произнес он. Завтра Дженнифер будет дома, вот тут, за стенкой, рядом с вами. Очень хорошо, очень. У меня спина болит, наклоняться, а лестничную площадку помыть нужно. Видишь, сколько пыли? Дышать нечем. Дайте мне ключи. Будьте добры. Женщина на несколько секунд занырнула к себе во тьму, пошуршала рукой по стене и вернулась уже со звенящей связкой. Я буду тут, только попробуй что-нибудь вынести, пробубнила она с угрозой, кивнув, Детектив забрал ключи и отворил железную дверь рядом. В квартире Конноров царил мрак. Шторы, плотными пыльными крыльями, застилали окна. Кое-где провисали, частично сорванные из карниза. Воздух сперся, повлажнел и напитался неприятными напоминаниями о забытых где-то носках. Грейсон невольно кашлянул, но настойчиво миновал коридор и зашел в большую спальню. Она явно не принадлежала Леону. В ней был относительный порядок. Застеленная кровать... Пустой, если не считать пыли стол, а вещи, которые обычно у людей под рукой на случай скорого выхода, отсутствовали. Здесь искать было нечего. Доли дело вторая, меньшая спальня. Она являлась эпицентром запаха в квартире, как и эпицентром всех бытовых событий, происходивших здесь. Лаву обрезгливо отодвинул скомканное на постели одеяло, заметил несколько крошек, предположительно от той пачки чипсов, рваная упаковка которых валялась на письменном столе. Белье давно не менялось отметил мужчина и прикрыл крошки одеялом, как было. Постель не собрана. Видимо, парень не имел привычки ее застилать. Он явно собирался вернуться домой после встречи с девушкой. Детектив заметил и открытый флакон дорогих духов, говорящий о том, что Леон тщательно готовился к свиданию. Он старался показать себя лучше, чем был на самом деле. Но это все ни о чем. Все не то, что мне нужно. Исследовав вещевой шкаф, внутреннее содержимое стола и данные, сохраненные на жестком диске компьютера, Грейсон снова паник. Лениво покачиваясь на крутящемся стуле, он размышлял над тем, что именно он ищет. Был ли здесь кто-то еще помимо Леона? Ведь именно это он надеялся узнать. Ничего постороннего. Простая нора социального юноша. Окна квартиры открывались часто. Ручка была чистой и прокручивалась хорошо. Но на подоконнике покоилась пыль. И лишь кое-где ее матовое полотно нарушали борозды от толстых пальцев, по случайности задевших подоконник. Без сомнения, эти следы принадлежали самому Леону. Борозды располагались так, словно их оставил некто изнутри, опустив руку. Скорее всего, парень открывал окно и неуклюже ударился пальцами. На всякий случай Лавуа сфотографировал след. Он искал следы повсюду, пытался рассмотреть их на линолеуме в коридоре, но все контуры, отпечатанные грязными подошвами, принадлежали одним и тем же ногам. Похоже, Леон даже в гости никого не водил. Нужно поехать в кафе, у которого Анна и Леон собирались встретиться, а после пообщаться с Артуром и Мэрилин. — размышлял детектив, войдя на кухню. В конце концов, именно возле кафе состоялось взаимодействие с похитителем, как он предполагал, и если в квартире потерпевшего не оказалось ничего подозрительного, то на месте ждут сюрпризы наверняка. Лаву окинул взглядом скатерти с полиэстера и с досадой вздохнул. Крошки до да засохшей капли от кофе. Он подошел к мусорной корзине у мойки, чтобы хотя бы визуально прикинуть, стоит ли изучать содержимое. Корзина была небольшой и напоминала вафельный стаканчик с пломбиром. Горкой пломбира выступали плотно утрамбованные отходы, которые молодой Конор оттягивал выбросить. На самой вершине, словно кокосовая стружка, виднелись смятые комочки бумаги. Они походили на чеки, которые Грейсон незамедлительно достал и развернул. Один из чеков был за услугу починку рубашки, а второй — за ее покупку. В торговом центре повсюду налеплены камеры. Это был шанс заметить слежку за парнем, ведь в таком многолюдном месте, как Сезам, сложно не засветить лицо. Детектив был уверен в этом и даже немного расцвел, ведь он и раньше при расследованиях просматривал видеозаписи из Сизама. Притом процесс проходил довольно успешно, злоумышленники попадали в кадр почти всегда. Расположение объективов было настолько разноплановым, что можно было избежать съемки, скажем, сбоку, но в это время попасться на камеру со спины. Надежда возросла. Грейсон аккуратно сложил чеки в небольшой карманчик на груди и уже собрался выходить из квартиры. Как на пороге выросла, уничтожающая взглядом все и вся, миссис Хоп. Ну че, всё посмотрел? Проскрипела она и натужно кашлянула, отхаркнув слизь, мешающую ровному голосу. Выплевывать ее старушка не стала. Да, благодарю вас, сдержанно ответил детектив Лаво. Он запер квартиру и вручил женщине связку ключей. И что нашел? Ничего, чтобы сильно помогло делу. Парень готовился к свиданию, вышел и исчез. А в карманах что? «Карманы ты покажи. Деньги, не небось, забрал». И Эбигейл очень недоверчиво сощурилась, можно сказать, с нескрываемым презрением. «Я похож на человека, который нуждается в чужих деньгах?» Детектив развел руками, демонстрируя на себе идеально выглаженную чистую рубашку дымчатого цвета и темные ровные брюки. «Всем всегда мало. Трясут золотыми часами на руке, и этой же рукой чужое загребают», — уперлась бабушка. «Если что-то пропало, я тут же в полицию на тебя заявлю». «Так и знай. Мне, Дженнифер, все расскажет, ног. Все!» «Не сомневаюсь. До встречи, миссис Хоуп». Мужчина протолкнулся вперед, отодвинув женщину в сторону и сбежал вниз по лестнице. Первым делом в торговом центре Грейсон собирался пообщаться с продавцом рубашек. Порой случается так, что при общении с клиентом продавцы или кассиры замечают слежку за ним или встречают самого преследователя. На особое везение детектив не надеялся. Но расспросить стоило, прежде чем идти к знакомым лицам в охране и просить посмотреть записи. К тому моменту, как Лаву вошел в стеклянные врата милалонты Азанто успел переодеться и привести себя и стойку в порядок. Он только-только отпустил довольного клиента и уже почти не думал о неприятном инциденте за старым знакомым. Завидев суровое лицо и деловой внешний вид нового посетителя, консультант приветливо заулыбался, уже прикидывая в уме примерную сумму, которую тот способен внести в план по продажам. Но посетитель достал чек, и это напрочь стерло радость. Улыбка все еще присутствовала на вытянутом худом лице, но присутствовала скорее по профессиональной привычке. «Добрый день», — поприветствовал Азанту Грейсон и протянул чек. «Скажите, вы помните клиента, купившего у вас белую рубашку с жемчужными пуговицами?» Теперь у Азанты пропала даже искусственная улыбка. Он недовольно смежил брови до да морщин, вертя в пальцах помятый чек, якобы читая. Конечно же, он не читал. В этот момент он даже букв не видел, потому что кипел внутри от злости. Снова вместо наживы всплывает тот пухлый пацан и суета, связанная с ним. «Да», — медленно протянул он спустя некоторое время, — «что-то не так с этим товаром?» По взгляду было заметно, что Азанта строит из себя непонимающего намеренно. Он не хотел обсуждать Леона, невольно вспоминая при этом Скела как последствия, но еще больше он не хотел выдать что-то совершенно лишнее. То, что перед ним кто-то из полиции или детектив, Кройщику стало давно понятно. Он не удивился, когда Лавуа представился. Однако личность и намерения Лавуа были пока неясны, и это вынуждало продавца быть слишком осторожным, до тех пор, пока тот не изучит его натуру достаточно. Он чуял. Чуял, будто расспросы о пропавшем мальчишке – это какая-то шелуха. В глазах детектива он заметил непонятную надежду, чуть ли не мольбу, и явно не о том, чтобы найти несчастного потеряшку. Не замечали никого подозрительного в окружении этого парня, продолжал расспрашивать Грейсом. Может быть, кто-то наблюдал за ним, шатался рядом? Нет, равнодушно хмыкнула Занта. Скажите честно, детектив, вы ли он этого ищете, или того, кто за ним якобы следил? Такой прямой запрос заставил Лаву немного заклиниться. Он не смог ответить сразу. Чувство долга и истинный мотив вступили в конфликт. А, заметив смятение, продавец вновь хищно заулыбался. Он уже начал потихоньку прикасаться к душе детектива. ненавязчиво, но с проворным любопытством. «Метко я попал. Вам неприятно признаваться самому себе, верно? Вам нужен тот, кто отпирает запертое и не оставляет никаких следов. Я угадал?» Грейсон ощутил резкое раздражение. Слова Красноволосого, манера речи, словно ему были доступны все истинные тайны, могли вывести из себя даже самого терпеливого и вежливого человека. Его смазливая рожа так и напрашивалась на беду отчего детектив сжимал пальцы и напрягал костяшки. Бить он его ни в коем случае не собирался. Но представить то, как эта нахальная маска с треском сменяется испугом... «И вы знаете, кто это и где его искать?» Тихим, но очень холодным голосом спросил Лавуа. «Ну...» — кроссик внимательно посмотрел по сторонам, деловитов скинув брови, затем подался ближе. В бутике сейчас не было ни единого покупателя. «Допустим, знаю». «Тогда вам лучше рассказать». Не моргая, наблюдал за ним Грейсон. «Лучше для кого? Для вас? Возможно. Для пропавшего юноша? Вряд ли. Он попал в ловище, а это значит, что ему уже никогда не станет лучше. Или лучше будет для меня? Что именно вы имели в виду, мистер Лаво?» «Не заговаривайте зубы, мистер Архо!» — крикнул Грейсон. Консультант его накалял все больше. «Не желаете ли предстать соучастником? Сокрытие преступления — не меньшее преступление. Известно вам такое?» Тот поправил очки и кивнул с неспадающей улыбкой. Ситуация Крошику казалась теперь потешной. Он уже достаточно прощупал все слабые и сильные стороны души перед собой. А еще это был отличный шанс ответить Скелу. «Зачем вам этот тип?» — из искреннего любопытства спросил он. «Хотите посадить его за решетку? Или, быть может, вам иное что-то покоя не дает?» Детектив уперся руками в стойку. «Мы имеем дело с серийным убийцей». Несколько молодых людей пропали, общаясь в социальных сетях с аккаунтами тех, кто пропал без вести ранее, с мертвецами. Этот, как вы выразились, тип использует для коммуникации устройство пропавших ребят. Он нахально посещает их дома. И ни волоса, ни следа, ничего. Если его не остановить, сколько девушек и парней еще погибнет? В безнаказанности аппетит таких отморозков только растет. «Зачем грубить?» — состроил обиженный вид Азанта. «Вы себя приписываете к отморозкам, мистер Архо. Есть что скрывать?» «Всем есть что скрывать, уверяю вас. Даже вы скрываете кое-что. Причем не только ото всех, но и от себя самого. Вы смотрите на меня теперь, как на преступника. Отвечу на немой вопрос. Я не выслеживал вашего толстячка, но я знаю, кто вел на него охоту. И сейчас, болтая с вами, я нахожусь в раздуемьях над тем, а стоит ли мне пропускать вас за кулисы. Вы наблюдаете за загадочными событиями на сцене, Акт за актом все таинственнее, но там поглубже. Очень уж опасно для любознательного зрителя. «Снова говорить размыто и не по делу», — раздражился детектив. «Я изучаю вас», — признался кройщик. «Для изучения всегда нужно время. В конце концов, я не был бы хорошим продавцом, если бы не умел разглядывать души тех, кто ко мне пожаловал. Но, мистер Лаво, вы тоже не ответили на мой вопрос, по крайней мере честно». «Я намерен поймать убийцу. Мой ответ достаточно понятен». «Поймаете. А дальше наручники наденете?» «Какая вам разница?» «Наденете, а они просто спадут. в Самый неподходящий для вас момент. Он же воспользуется мигом, всего лишь моментом, для того, чтобы отправить вас к покойной бабушке». «По-вашему, он способен даже замок на наручниках взломать?» ухмыльнулся детектив. Азанта тяжко выдохнул, будто измученный родитель перед несведущим малышом. Этот жест вынудил Грейсона сжать зубы еще сильнее. Он очень терпел. Красноволосый заговорил медленно, разделяя каждое слово. Ему не нужно ничего взламывать. Он открывает закрытое, и это не метафора, это действительность. В бутик зашли две подруги лет двадцати. Увидев детектива и консультанта, они перешепнулись и тихо захихикали, игриво стрельнув глазками. Девушек интересовали деловые юбочные костюмы. «Прошу прощения, мисс», — обратился к ним Лаву, и это очень не понравилось кройщику который уже принялся обнадеженно следить за потенциальными покупателями. «Вы не могли бы зайти в другое время? Здесь идет расследование». Подруги помрачнели. Одна из них, блондинка, возмущенно задрала лицо, храбрять перед детективом. «Вы не имеете права нас выгонять!» выдала она. «Мы пришли сюда покупать товар. На двери не написано закрыто, так что нам глубоко плевать на ваше расследование. Нам нужны костюмы в офис». Рядом с ними тут же появился Азанта, стремящийся разрулить ситуацию. Он приподнял руки в успокаивающем жесте и с выражительной улыбкой обратился к девушкам. «Пожалуйста, выбирайте и примеряйте любой костюм, который понравится. Такие красавицы не могут мешать». «Выметайтесь!» — интонация Грейсона возражения не терпела. Он не изменял спокойствию, но жестокость, с которой он умел говорить, словно отражала ту внутреннюю силу, которую мужчина сдерживал. Нечто во взгляде или в самой ауре заставляло подумать, прежде чем пререкаться или перечить. На молодых покупательниц эта фраза тоже подействовала и гораздо сильнее, чем лебезящий консультант. Они развернулись и молча покинули Мелалонту. «Да черт вас побери!» Азанта тут же разразился, когда спины девицы исчезли за стеклянными дверями. Он гневом вперился в детективы взглядом. «Вы смеете лишать меня заработка? Это как-то компенсируется в ходе вашего гениального расследования?» Лабова прикрыл створы на входе в бутик и окинул взглядом красноволосого продавца. Испытующего внутри себя целое стихийное бедствие. «Когда я уйду, торгуйте, сколько влезет», — ответил он. «Сейчас нам не нужны посторонние уши. Город у нас большой, но скорость сплетен порой быстрее пули. Сначала сплетни, потом СМИ». Кройщик резко воздел длинный указательный палец. «Про компенсацию вы даже косвенно не обмолвились. Знаете что, мистер Лава, я не буду вам помогать. Вы не хозяин здесь, чтобы позволять себе такие вольности. Это мой бутик, мои клиенты и мои деньги». Вы знаете, какие будут последствия. Равнодушно пожал плечами тот. За решеткой много рубашек не продать. У вас нет ничего, чтобы отправить меня за решетку. Азанта высокомерно посмеялся. Я могу нести какую угодно чушь. Доказательств же у вас нет никаких. Только я имею возможность подтвердить подлинность мною сказанного. А могу сказать так. Не знаю никакого убийцу. Не видел никакого преследователя мальчишки. А еще у меня алиби. На любой день у меня алиби потому что я торчу в этом магазине шесть дней в неделю по двенадцать часов. Все ради того, чтобы выполнить план по продажам. Но тут приходите вы и прогоняете моих покупателей. На кой хрен спрашивается мне помогать вредителю?» Он тяжело и часто вздымал грудью, вопросительно глядя на Грейсона в ожидании каких-нибудь объяснений. Детектив же со вздохом закрыл глаза, волей избавляя себя от накаленного негатива. Он рисковал потерять крохотную ниточку, ведущую к тому, кого он искал. Этого нельзя было допустить никоим образом. Слишком много времени уже ушло, и слишком мало данных было получено для прогресса. Что ж, если Архос лжет, он получит наказание. Уж я-то сумею устроить. Но если он за правду знает похитителя, это моя единственная сокровенная возможность узнать город поближе, узреть его тень и ступить за ее границу. Взгляд Лава смягчился. Он заговорил без прежнего обвиняющего натиска. «Прошу меня простить, мистер Архо. Не думаю, что у вас день бывает слишком много покупателей. Все же одежда брендовая и дорогая, но я согласен заплатить, если вы поведаете мне достоверную информацию». «Нет», — отрезал тот, — «вы купите у меня рубашку. Есть такая же дымчатая, как на вас, только сядет намного симпатичнее. Она создана идеалом для спортивной комплекции. Вы купите ее и будете носить. Только тогда». Акт примирения будет подлинным. Мое условие. Где-то под грудью детектива вновь заколокотала злоба, но пришлось согласиться. Недовольство продавца тут же сменилось расположением. Он сам подошел к дверям магазина и прилепил табличку «Закрыто», а затем еще и погасил большую часть софитов, освещавших зал. Из выдвижного ящика под стойкой Азанта вытащил ноутбук и флешку. Прошу, следуйте за мной. Он с улыбкой прошел между витринами к скромной дверке за примерочными кабинками. Со входа ее разглядеть было трудно. Внутри находился тесный кабинет, включавший в себя письменный стол с лампой, стул и стоящий позади кожаный диван на два места. Окна отсутствовали. Вместо них стены давили темнотой синих обоев. «Располагайтесь», — кивнул на диван продавец и поставил нетбук. Пока шла загрузка устройства, он подготавливал к работе флешку. «Предположу» что вы собирались посетить Чарли, охранника, чтобы посмотреть увлекательные записи нашего торгового центра». «Так и есть». Лавуа разместился на диване и, упершись ладонями в колени, вытянулся вперед, чтобы лучше видеть то, что происходит на экране. «О, тогда я избавлю вас от пустых бесед с этим недалеким существом. Все, что могло бы вас заинтересовать, находится у меня в руках, на этой флешке. В день, когда ко мне обратился пропавший мальчишка, Не произошло ничего примечательного, уверяю вас. Мой знакомый не так глуп, чтобы выслеживать жертв, улыбаясь объективом. Все же это ваш знакомый. Нелепый случай может сулить интересным знакомством, подтвердила Занта, вставляя флешку. Однажды моя машина заглохла прямо посреди леса, у черта на куличках. Дорога непопулярная, выезд из города. В такие моменты волей-неволей всплывают в мыслях нелепые предрассудки. Древние городские суеверия про местные леса. Якобы земля здесь еще живая. В прямом смысле этого слова. Потому что местные языческие племена когда-то путем ритуалов и обрядов подарили почве, душу и кровь в надежде, что та станет их защитницей от фанатичных христиан. Но нет, заглох я по вполне приземленным причинам. Тогда-то я и познакомился с ним. Он шел по обочине в сторону города, помог мне с машиной, а там, слово за слово, и оказалось, что общего у нас хватает. Мужчина запустил видео и стал рядом, сложив руки на груди. Ему была интересна реакция Лавуа. Сегодняшний случай с недовольным скелом воспроизводился отчетливо. Была хорошо видна и шкатулка с пеплом, и то, куда этот пепел потом полетел, и как распахнулись все ширмы. Грейсону с трудом верилось в реальность происходящего. Он хмурился, перематывал видео назад, чтобы пересмотреть некоторые фрагменты заново. Затем он поднял взгляд на Азанту. «Ну как?» — спросил тот. «Вы понимаете теперь, почему ему не нужно взламывать наручники?» «Что это за фокус?» «Фокус?» Красноволосый с досадой покачал головой. «Был бы это фокус, я бы не заставил Чарли отдать мне эту часть записи. Она не для проверок, не для полиции и не для детективов». «Защищаете его?» Лаво угрюмо ухмыльнулся. «Но мне же показали, а я детектив». «На бумажке вы детектив». На лице крощика возник привычный хищный оскал. Все детективы замотивированы чем-то. Кто-то мстит ублюдкам и отморозкам из личных трагедий. Кто-то просто фильмов пересмотрел и книг перечитал. А вы? Чем замотивированы вы? Вы ведь не носитель боли. Я это вижу по глазам. При этом до нахальности упрямы». Азанта стал перед диваном, погрузив Грейсона в тень. Карие глаза не моргали, стеклянно устремив взгляд сквозь детектива. «Испытываете сочувствие к родственникам потерпевших? Быть может, тут дело врожденной чрезмерной эмпатии?» «Нет», — он зацокал. «Нет, мистер Лава, вы стали детективом». Совсем по иным причинам. Лицензия во многом развязала руки, не так ли? Она нужна вам, чтобы искать. Но искать не злодеев, а возможности прорваться сквозь мягкую, неподатливую скорлупу змеиного яйца, именуемого реальной жизнью. Желаете свободы и знания? Желаете увидеть мир, неограниченный той самой скорлупой в естественном цвете? Я прав? Лаву омолчал. Неприятно было ощущать себя раскрытой книгой. Защитный механизм заставлял замкнуться, окружить себя агрессией. Но возразить Азанти было нечем. «Выходит, прав», — утвердился тот. «Как говорится, ищущий да найдет, жаждущий до да взыщет. Вы идете по верному, но небезопасному пути. Было бы все так просто, никто бы ничего не скрывал». Красноволосый рухнул на диван рядом и, запрокинув голову, уставился в мрачный потолок. «В этом тусклом мире, состоящем из рутины, долгов и обязательств, многим хочется обрести веру во что-то высшее, даже если это высшее пугает и совершает зло». Главное, чтобы оно реально работало и действовало, а не искало оправданий в бездействии. Хочется увидеть необъяснимое, непонятное чудо, чтобы глотнуть надежду, что наш мир – это нечто большее, чем поесть, поработать и умереть. Хочется увидеть настоящего призрака, обделаться перед ним, но испытать счастье от того, что душа бессмертна, и гибель – далеко не окончание существования. «Да вы философ, мистер Архо», – язвительно сощурился Грейсон. «Я слышал» о многих нестандартных случаях в полицейской практике и убежден в том, что среди нас существуют особенные люди, если их можно назвать людьми. Поэтому вы желаете встретиться с вандалом в Толстовке? Да, желаю. Чтобы он взял вас за руку и в припрыжку вывел из-за границы привычного города? А это так работает? Нет, это работает совсем не так. И это глупость гоняться за ним. Вы уже повстречали служителя госпожи. Азанта широко развел руками, с гордостью демонстрируя себя. Но я мало что могу сделать для вашего дальнейшего продвижения в данном русле. Понимаете ли, и я, и тот тип, мы всего лишь люди, и живем в том же городе, что и вы, просто имеем некоторый потенциал, метку непостижимой силы, помогающей нам в наших промыслах». «Убийствах?» Детектив с интересом приподнял бровь. «Не только, детектив, не только. До конца непонятно, чего хочет темная госпожа, и что она такое. Однако, прикасается она далеко не к каждому. Полагаю, нужно обладать особыми талантами. Наклонностью, нервной системой — это симбиоз. Обоюдо выгодная взаимопомощь. Допустим, я тоже желаю иметь с ней контакт. Лава потянулся к флешке, но крощик сиюминутно порхнул с дивана и вынул ее раньше. Она не любит, когда копают. Голос его внезапно прозвучал угрожающе. Мужчина спрятал флешку в карман брюк и покачал пальцем из стороны в сторону, мол, нельзя тебе трогать вещицу. Эта сущность является тем, Кому посчитают нужным? Предугадать ее явление невозможно. Заранее определить избранных — тоже. Одного желания недостаточно, мистер Лавуа. Тогда как же она явилась вам? Мне или мне и моему знакомому? Вам обоим. Мне она явилась под ликом родной сестры в момент сладчайшего из экстазов. Предавшись воспоминанию, Азанта довольно зажмурился. А моему знакомому, вроде как, в личине матери, пока тот задыхался под землей засыпанный заживо. Все индивидуально, как видите. — Вижу. И ваши обретенные таланты тоже отличаются. — Разумеется. В чем конкретно мой, не интересуйтесь. Скажем так, а, я мастер по шитью. Скромно. Но меня лично устраивает вполне. На Грейсона снова навалились тягостные раздумья. Вместе с ними будоражили нутро азарт и любопытство сродни подростковому. Некая зависть и ревность начали подгрызать трезвый ум мелкими подлыми крысами. Хотелось поддаться этому глупому чувству, воспламениться жаждой, получить точно такую же метку, как у Азанты. Только вот зачем? Лавуа спрашивал сам себя, мог бы он убивать, если бы сущность того требовала. Он не убийца, он нет. Но возможностей, превосходящих людские, ему хотелось. И хотелось неистово сильно. Что если этот дар возможно обратить во благо, мозговал он Если понять данное явление лучше, что если нет нужды в убийствах? «Возможно, так называемой госпоже плевать, кого убивать. Если так, ей в жертву можно приносить тварей, которые не нужны мирному обществу». «Ну что, передумали гоняться за парнем в толстовке? Он не подарит вам свидание с ней». «Не передумал». «Мистер Архо, а что было в той шкатулке?» «Пепел», — выплюнул тот, словно вспоминая привкус, а затем вежливо дополнил. «Моему знакомому не понравилась рубашка, которую я ему продал. Дефект небольшой обнаружил». Парень горячий. Сразу явился показать все, что думает. Неужели? Это решаемые мелочи. Лишние ниточки, затяжки, расхлябанные пуговицы. А вот просунуть голову в кроличью нору и застрять — это уже не мелочь, детектив. Что ж, я вам и так многое поведал. Настало пора с вашей стороны выполнять обещания. Я помню. Лаву встал. А как зовут вашего знакомого? Вот этого я сказать не могу. Мне известен «Лишь неофициальный набор букв, по которому его нигде вы не отыщете. Вероятнее всего, он и мне наврал, когда представлялся. Главное то, что вы запомнили его внешние признаки. Куда теперь направитесь искать?» «На место встречи». Детектив вышел из кабинета в зал и подошел к одной из примерочных кабинок, с недоверием осматривая ее изнутри. «У вас есть еще варианты? Быть может, вы знаете, где обитает этот парень?» «Приблизительно». Крощик поразительно грациозно достал с самой верхней полочки серебряную коробочку, внутри которой покоилась рубашка. Посмотрите, она еще лучше, чем ваша. Шелковые вплетения позволяют ей немного блестеть при искусственном свете. Но при этом совершенно не вызывающе Выглядит строго. Цвет спокойный. Давайте уже. Грейсону было совершенно неинтересно, из чего состоит ткань. Он хотел просто выполнить условия, расплатиться и вернуться к работе. Однако не восхититься он не сумел, стоило застегнуть последнюю пуговицу под воротником. В зеркале примерочной мужчина словно увидел лучшую версию себя. Рубашка подчеркивала треугольное сложение его торса, но при этом не облегала его. Все швы располагались правильно, аккурат по фигуре. Это был явно его размер, сшитый будто на заказ. «Быть не может», — тихо произнес мужчина, не в силах оторвать от отражения глаз. Он множество рубашек переносил, но именно это стало воплощением идеальной посадки и фасона так и знал что вам понравится удовлетворенно заулыбался крощик уже стоящий под кабинкой в ожидании с терминалом в руках отдам за шестьдесят без проблем детектив рассчитался так где приблизительно мне искать азанта забрал старую рубашку грейсона и принялся упаковывать в коробку из под новой делал он это легко и непринужденно совсем не акцентируя внимание лес на выезде из города он протянул грейсону готовый пакет могу показать на карте точное место не обозначу прошу простить одно из правил выживания гласит не заходи на территорию другого служителя никогда